ценность. Итак, продолжение нашего цикла под названием Уж сколько раз твердили миру по мотивам Байсин Ивана Андреевича Крылова. Как милый петушок Поешь ты громко, важно о, А ты, кукушечка, мой свет о Как тянешь плавно и протяжно Во всем лесу у нас такой певицы нет Из э -э -э, тебя, мой куманек, век слушать я готова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 А ты, а, а, а ты, красавица, божусь, Лишь только замолчи, что жду я, не дождусь, Чтоб начала ты снова. Отколь такой берется голосок, И чистый, и нежен, и высок? А, да вы уж родом так, с собой и невелички, А песни, что твой соловей? Спасибо, кун, зато по совести моей Поешь ты лучше райской птички На всех ссылаюсь в этом я Тут воробей, случась, примолвил им Друзья, хоть вы охрипнете, хваля друг дружку Все ваша музыка плоха За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку? Волк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 Да то лишь горе, что все ворота на запоре. Вот видит волк мой на заборе кота и молит. Васенька, мой друг, скажи скорее, кто здесь из мужиков добрее, чтобы укрыть меня от злых моих врагов? Ты слышишь, лай собак и страшный звук врагов, А? За мной Проси скорее Степана Мужик придобрый Он, кот Васька говорит То так, да У него я Ободрал барана Попытайся У Демьяна, боюсь Что на меня и он сердит Я у него унес Козленка «Беги, вон там живет Трофим!» «К Трофиму?» а, «Нет, боюсь, я встретиться и с ним. Он на меня с весны грозится за ягненка». «Ну, плохо ж, но авось тебя укроет Клим. Ох, Вася, у него зарезал я теленка». «Что, вижуком, ты всем в деревне насолил», — сказал тут Васька Волку. «Какую ж ты себе защиту здесь сулил? Нет, в наших мужиках не столько мало толку, чтоб на свою беду тебя спасали». И право. Сам себя вини, что ты посеял, то и жни». Кипящий водопад свергался со скал, Целебному ключу с надменностью сказал, Который под горой едва лишь был приметил, Но силой славился лечебную своей. — Не странно ли это? Ты так мал, водой так беден, А у тебя всегда премножество гостей. — Не мудрено, коль мне приходит кто девица — К тебе зачем идут? Лечиться, смиренно прожурчал ручей. «Брат Андрей, куда ты там запал? Иди сюда скорей! Да подивуйся, дядя! Торгуй, по-моему, так будешь не в накладе!» Так, в лавке говорил племяннику купец. эло сукно наконец, а? Который у меня так долго залежался. За тем, что он и стар, и подмочён, и гнил. Ведь это я сукно за Ангалинское сбыл, а? Вот видишь, целый час взял за него сотняшку. Бог олушка послал. Это дядя так, племянник, отвечал: Да волухи-то я не знаю, кто попал Вглядись-ка, ты ведь взял фальшивую бумажку Обманут, обманул купец, в том дива нет Но если кто на свет повыше лавок взглянет, увидит, что и там на ту же стать идет. Почти у всех во всем один расчет. Кого кто лучше проведет и кто кого хитрей обманет. щуку подан в суд донос, что от нее житья в пруде не стало. Улик представлен целый воз, и виноватую, как надлежало в суд в большой лохане принесли. <музыка> Судьи невдалеке сбирались.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 Между народа шел, что щука лисыненьки снабжала рыбный стол. Совсем тем не было в судьях лицеприязней. И то сказать, что щукиных проказ удобства не было закрыт на этот раз. Так делать нечего. Пришло писать указ, чтоб виноватую придать позорной казни и в страх другим повесить на суку. Музыка «Почтенные судьи!» Лиса тут приступила. «Повесить мало! Я б ей казнь определила, какой не у нас здесь на веку! Что было впредь плутам и страшно, и опасно, так утопить ее в реке!» «Прекрасно!» — кричат судьи.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 Барскую усердно службу нес, Увидел старую свою знакомку, Жужу-кудрявую баллонку На мягкой пуховой подушке, на окне. К ней ластятся, как будто бы к родне. Он с умиленья чуть не плачет И под окном визжит, Вертит хвостом и скачет. — Ну, ну что, ж Жужутка, как живешь с тех пор, как господа тебя в хоромы взяли? Ведь помнишь, на дворе мы часто голодали, а какую службу ты несешь? — На счастье грех роптать, — Жужутка отвечала. — Мой господин во мне души не чает, живу в довольстве и добре. «Им и пью на серебре, развлюся с барином, а ежели устану, валяюсь по коврам и мягкому дивану». «Ты как живешь?» О, «Я», — отвечал Барбос, хвост плетью спустя и свой повесен нос, «живу по-прежнему» и тепллю и холод и, и голод и сберегающийй хозяйский дом здесь он под забором сплю и молу под дождем ну а если не впопад залаю то и побои принимаю да чем же ты жужу в случай попал бессилен бывший так и мал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 Когда не хочешь быть смешон, держися звание, в котором ты рожден. Простолюдин, со знатью не роднися. А если Карлой сотворен, то в великаны не тянися, а помни свой ты чаще рост. Утыкавшись себе Павлиным перьем хвост Ворона С павами Пошла гулять Списиева И думает Что на нее родня и прежние приятели ее все заглядятся как на дива что павам всем она сестра и что пришла ее пора быть украшением юно на двора Какой же вышел плод ее высокомерия, что павами она ощипана кругом, и что, бежав от них, едва не кувырком, не говоря уж о чужом, на ней и своего осталось мало перья. Она была назад к своим, но те Совсем заклёванной вороны не узнали. Ворону в досталь ощипали. И кончилась её затея тем, что от ворон она отстала, а к павам не пристала. Я басенку вам былью поясню. Матрёне, дочери купеческой, Мысль припала, чтоб в знатную войти, родню, приданого за ней полмиллиона, вот выдали матрёну за барона. Что ж вышло? Новая родня ей колет глаз попрёком, что она мещанкой родилась, а старая за то, что к знатным приплелась и сделалась моя матрёна, не пава, не ворона. В Саду весной при легком ветерке На тонком стебельке качалась муха, сидя. Цветке пчелу увидя Спесива говорит Уж как тебе не лень С утра до вечера Трудиться целый день На месте бы твоем Я в сутки захерела Вот например моё Так право райское житье За мною только лишь и дело Лететь по балам По гостям И, мол, ведь не хвалясь, мне в городе знакомы Вельмож и богачей все дома Когда б ты видела, как я оперую там Где только свадьбы и именины Из первых я уж верно тут И ем фарфоровых богатых блюд и пью из хрусталем блестящих сладкие вины и прежде всех гостей беру все что сдумаю из лакомых сластей при том же жалуя полнежной в круг молодых красавиц вьюсь и отдыхать у них сажусь на щке розовой или шейки веоснежной «Знаю я», — ответствует пчела, — «но и о том дошли мне слухи, что никому ты не мила, что на пирах лишь морщатся от мухи, что даже часто, где покажешься ты в дом, тебя гоняют со стыдом». «Вот», — муха говорит, — «гоняют! Что ж такое?» «Коль выгонят в окно, так я влечу в другое». художественные чтения в нашем цикле под названием «Уж сколько раз твердили миру» прозвучали басни Ивана Андреевича Крылова в исполнении актеров литературно-драматической редакции канала «Воскресенье» Натальи Медведевой, Натальи Нечаевой и Дмитрия Бабушкина. Продолжение следует.